Эпилог. Арина больше не появлялась в квартире Беллы. Мать тоже не навещала. Вместе со своим криптомиллионером она переехала в Сочи. Там парочка жила на широкую ногу, пока обоих не обвинили в мошенничестве. Валерчик мог спасти ари от наказания, но не стал. И она отправилась в тюрьму вместе с ним. Мадам Гусыня продала квартиру Беллы. Благо, Варвара не обжаловала завещание. На вырученные деньги купила не две студии в спальных районах, а помещение в ближайшем Подмосковье, где открыла частный дом престарелых. Заботясь о Белле, поняла, что нашла своё призвание. От Софьи Петровны жильцы съехали, но это и к лучшему. Вскоре после того, как квартира опустела, вернулась беглая дочка. Да не одна, а с младенцем женского пола. Хорошо, что родился не мальчик, а то бы муж её не отпустил. Софочка тут же простила свою неблагодарную дитятку, а про танцульки, кавалеров и даже театр с филармонией забыла. Теперь её интересовала только внучка Фатима. Яков переехал жить в Москву. Он купил квартиру для себя и семьи. На Юле он женился, сыном её подружился, а об общих отпрысках они пока только мечтали. Также Аскеров открыл шахматный клуб «Белая королева» и выпустил за свой счёт одноимённую книгу. В ней были факты из жизни Беллы Левиной, фотографии из её архива и выдержки из дневника, не касающиеся личной жизни. Её тайны он решил не раскрывать. Варвара не только познакомилась с дедом, но и хорошо его узнала. Раджеш организовал ей поездку в Индию, и девушка прожила рядом с ним два месяца. Когда Кумар умер, она проводила его в последний путь. Присутствовала при ритуале сожжения тела и развеивании праха над Гангом. Свои миллионы дед, как и планировал, завещал благотворительным фондом. Варя знала, что не станет богатой наследницей, и ей было на это плевать. «Главное, ты оставляешь мне чету рангу», — улыбалась деду Варя. «А сейчас учишь меня в неё играть». «И ты делаешь успехи». Сразу видно, в бабушку талантом пошла. Однако от Раджеша Варя получила не только Чатурангу. Он купил ей квартиру в столице, оплатил обучение в театральном вузе. Так Варя стала настоящей москвичкой и студенткой ГИТИСа, но поступила она не на актёрский, а на режиссёрский. Артём тоже, однако на бюджет». Варя снова выбрала себе в пару человека более талантливого, но на сей раз по-настоящему любящего. Что же касается Эдуарда Львовича Мазура, то умер он от отравления хлороформом. Когда Яша отправил своего спасителя Антона в полицейский участок, до которого бегом пять минут, а сам присел рядом с бывшим тестем, то увидел, что пузырёк не до конца открыт. Крышку Эдуард Львович скрутил, а затычку оставил. Убей меня, прохрипел Мазур, лишь на несколько секунд потерявший сознание. Нет. А дочку мою, смог. Эдуард Львович потянулся к пузырьку, но Яша схватил его первым. Сам не можешь, так мне не мешай. Лучше помоги. Открой затычку. Чтобы вы в меня плеснули эту отраву? В себя, идиот. «Я в тюрьму не сяду. Лучше сдохнуть». Он посмотрел на Якова умоляющим взглядом. Никогда до этого в глазах Мазура не читалось ничего подобного. «Всем будет лучше от этого. Не только мне и тебе. Кому нужны эти расследования и суды?» Яков откупорил заглушку и протянул Эдуарду Львовичу пузырёк. Он взял её здоровой рукой поднёс ко рту и опрокинул. Резкий запах хлороформа проник в ноздри Аскерова, хоть он и находился на расстоянии. Мазур же заплакал, но пузырька от арта не убрал. Только опустошив его, упал лицом в землю и проговорил глухо. «Теперь я тебя прощаю». Умер Мазур через шесть часов в больнице. Похоронили его, как Бориса Краснопёрова, Но Юля знала, что в могиле не он, как и Мазуриха. Яша сообщил ей о смерти брата. Но та расстроилась лишь из-за того, что её некому теперь будет возить в Москву за квартплатой.